23 Гигант смотрел след удаляющемуся по проходу брата. Ему хотелось буквально разорваться пополам, лишь бы не оставлять этого человека одного. Чувство глубокого душевного родства остро щемило сердце, Илюха был для него всем. Совсем молодой еще парень просто так мимоходом освободил его от неминуемой каторги. Никто в содружестве так не сделал бы. Более того, был удивлен, когда он предложил ему свою жизнь. Не ждал этот человек ответной реакции, довольствуясь тем, что просто восстановил справедливость. Потом он один вышел против боевой звезды ликвидаторов. Да, Саид ему тогда сам и помог, но совсем не был уверен, что парень без его помощи не справился бы. Лео тогда двигался на такой невероятной скорости, что уследить за ним было очень трудно. Потом была тяжелая работа, и вот практически из ничего у них есть такой корабль, которого больше ни у кого нет. Правда, брат деньгами сорит направо и налево, но в итоге снова оказалось, что не зря. Из совсем юных ребят уже вырисовывается такая профессиональная команда, о которой только мечтать. Удивительный человек. Теперь у изгнанного из рода, потерявшего когда-то смысл жизни Манти, снова есть семья, есть надежда восстановить справедливость, есть будущее. Благодаря этому человеку он встретил замечательную девушку с поразительно красивыми темно-карими глазами, и она тоже вроде благосклонно на него смотрит. Парень дал ему новую жизнь, как глоток свежего воздуха в отравленной атмосфере. Этот странный человек всегда поступал неправильно и, что еще более странно, всегда оказывался прав. Прав был и сейчас. Как не хотелось Саиду пойти и прикрыть своего брата от опасности, но этих юнцов действительно нельзя оставлять. Против них будут профессионалы. Ребятки могут запаниковать. И тогда все. И тут гигант вспомнил рассказанный Бераны эпизод на соревнованиях в школе, когда Лео решил использовать фугасы против тяжело вооруженных противников. Сейчас, правда, их не было под рукой. На абордаж как-то не рассчитывали. Но Саид сам себе фугас. Если брат все время рвет шаблоны, Почему бы и ему самому не начать так делать? Лево не пропадет. Этот резкий и упрямый бывший дикарь справится. А сейчас нужно думать о другом. Так, Рилла, ты управишься на два фронта. У меня мало опыта еще в таких ситуациях. Я только третий уровень освоила в абордажных дроидах. Но я справлюсь, Саид, не подведу. Я в этом и не сомневался, малышка. «Пока капитан работает в одиночку. Но ведь это неправильно. А когда лис вообще поступал правильно?» «М? Вот и я не помню. Просто верь ему, как я верю. Если он что-то решил, значит он этого добьется. Он справится. Но чтобы тебя не перенапрягать, основное внимание на четверку, которая идет с капитаном, тут тебе стрелять не придется». Это я возьму на себя. Сделаем так. Командир абордажной команды Хирога был в бешенстве. Этот долбанный грузовик оказался полон сюрпризов. Вместо заявленного груза, который был так необходим корпорации, на которую он работал, на борту оказался прессованный металлолом. Весь груз, абсолютно. Имперцы их тупо кинули. Правда и денег они не получили, просто бросили грузовики и ушли, грязные животные. Но им этого было мало, они еще подсунули им этих вояк, которые сейчас дерутся так, как будто за спиной их родная планета. Откуда они вообще туда взялись? Единственное объяснение, которое приходило в голову Хиро, что все это всего лишь для пущей правдоподобности. Набрали наемников на убой, пообещав расплатиться после, подсадились сюда в качестве якобы охраны. Хорошо, что командир флота решил перестраховаться и добавил в последний момент еще пять эсминцев. Правильно, этим еретикам имперцам верить нельзя. Они хороши только в качестве рабов. Так и вышло. Эти волосатые уроды не давали проверить груз, требуя сначала полной оплаты. А когда командир начал давить и угрожать им, отказавшись выполнять требования, открыли огонь и трусливо начали отходить к порталу, бросив на съедение эту пустышку. Вот только пустышка оказалась совсем не такой. Сначала эти отступающие трусы открыли огонь по грузовику. Видимо, он изначально предполагался на убой. И Если бы мы пришли малым флотом, да еще и деньги бы перевели сразу, имперцы бы уничтожили всех, в том числе и грузовик, чтобы не оставлять свидетелей. На то, скорее всего, и расчет был. Но ради чего они битком набили корабль наемниками? Может, капитан транспорта настоял? В империи две недели назад произошел переворот. Власть сменилась. На трон взошел младший брат старого императора. Вояки почти все поголовно перешли на сторону новой власти. Границы перекрыли. Все центральные миры империи блокированы. Может быть поэтому капитан транспорта без усиленной охраны не желал рисковать. Ведь идти надо было во фронтир. А тут сейчас чехарда творится. активизировались пираты, бояться перестали. Империи сейчас не до патрулирования пограничных районов. Командир флота догадался, что дело не чисто, и отогнал уродов к порталу. Дал команду на абордаж, чтобы хоть как-то компенсировать потери. Сам корабль до члена экипажа, которых уже заждались на арабских рынках, слабое, но утешение. Вместо этого получили жесткое сопротивление, их встречали в каждой точке стыковки. По приблизительным подсчетам Хиро, охраны было около 70 человек, большая часть которых, похоже, раньше были вояками. Действовали грамотно, за каждого своего убитого брали плату двумя, а то и тремя товарищами. Трупы были везде, в некоторых местах их были целые горы. Горы из тел, когда-то верно подданных государства мар, теперь их нет. Рубка уже захвачена, осталось только додавить горстку бывших военных, которые никак не желали сдаваться, зубами вгрызаясь в палубу и переборки, но не давая захватить машинное отделение. Возможно, дают время своим спецам подготовить реактор к взрыву, тогда конец всем будет. А тут еще этот рейдер. Откуда он появился? Теперь отступать некуда. Ублюдок играючи уничтожил остатки флота и теперь сам полез на абордаж. Всё бы ничего, да только долбанные вояки уничтожили четыре из пяти основных модуля штурмовых комплексов. А команда этого рейдера заткнула последний. Теперь транспорт вышел из-под контроля. Сколько их там? Если много, то останется последнее отчаянным рывком додавить вояк и самим подорвать реактор. Но напоследок его группа покажет этим трусливым имперцам, что такое настоящие марийские абордашники. «Внимание, командир! Подходим к точке прорыва!» – доложил погонщик дроидов. Сейчас ему пришлось лично идти с группой и напрямую управлять роботами. Основных модулей больше не осталось. Ну не рассчитывали они на такое сопротивление. А когда решили, что пора заказывать подкрепление, появился этот рейдер и не дал этого сделать. «Фиксирую впереди два модуля. Стоят в осадном режиме. Щиты подняты». «Сколько там живых, можешь сказать?» – задал вопрос Хиро. «Нет, командир». Похоже, и скин рейдера уже взял под контроль корабль и глушит всё, что может. Могу сказать только, что их там немного. Кстати, связь с основной группой и капитаном в рубке отсутствует. Напоминаю, что боекомплект моих дроидов практически исчерпан. Продавить защиту сразу двух основных модулей не хватит. Это плохо, но у меня есть вот это. Хироган достал из-за спины ручную ракетницу. «Думал, не пригодится. Берёг ты особого случая. Похоже, пора пустить эту штуку в дело. Далеко ещё?» «Так пришли уже. Вот за этой кучей наших ребят проход в первый трюм». Оператор указал рукой на гору трупов, наваленных в этом проходе. Сам Хиро и его группа входили в другом месте – Там тоже творилось точно такое же безобразие. Нам придется топтать ногами погибших товарищей, чтобы перебраться». «Они нас простят», – устал, – ответил командир. «Этого требует наше дело. Отомстим нашим врагам за погибших товарищей». «Да!» – дружно взревели одиннадцать человек. «Тогда так. Оператор дроидов вперед! Огонь на подавление!» Если у них уже подняты щиты, значит они догадываются о нашем дефиците боекомплекта. Решили не рисковать понапрасну, а потом нас уничтожить плотным огнем. Но я их сейчас удивлю. Потряс Хиро в воздухе аналогом земной базуки. Тут четыре заряда, трех хватит, чтобы снести защиту, а последнее уничтожит остальное. Корабль можем попортить, конечно, Но нам теперь терять нечего. Все, роботов вперед, пошел, пошел! Сначала роботы быстро перебрались через завал из трупов, открывая огонь, а затем и остальные бойцы полезли форсировать преграду. Как только Хиро оказался на другой стороне, он увидел два стоящих рядом модуля и всего двух человек, которые прятались за отсвечивающими бледно-голубым цветом щитами. Хищно оскалившись, Хирога скинул на плечо ракетницу. Он видел перед собой двух жалких, отчаянно трусивших и боящихся вступить в прямой контакт имперцев. Не видел он только, как зашевелилась огромная куча трупов. Виск рикошетов скрыл совсем негромкое позвякивание брони, в которую были облачены тела погибших. Горотел, наваленная в проходе между двумя трюмами, начала расползаться и разваливаться от давления изнутри. Хиро ждал, когда система наведения захватит цель. Можно было и так стрелять, расстояние слишком маленькое, чтобы ракеты могли пройти мимо цели, но он не хотел рисковать даже ради такой мелочи. Он хотел насладиться... точным попаданием. Трупы все расползались, и вот среди них поднялась огромная фигура, с ног до головы залитая кровью и с не менее огромной многоствольной пушкой в руках. Писк Зумера сообщил, что цель захвачена, но тут оператор Дронов заметил что-то. Он резко обернулся, Глаза его расширились от ужаса, но Хиро не мог этого видеть за темным забралом гермошлема. Однако и он чуть отвлекся, пытаясь обернуться, но не терять при этом захваченную системой наведения цель. Огромная фигура встала во весь рост, не очень спеша навела свое чудовищное оружие, а дальше начался ад. Три ракеты подряд... Разорвали в клочья и незадачливого Хиро, и погонщика дроидов, остальным бойцам тоже досталось. Кто-то выжил и при этом, но лишь для того, чтобы попасть под дураканный поток из 20 стволов разом, который и завершил дело. Дроиды, потеряв своего погонщика, перешли в автоматический режим, однако и они не смогли ничего сделать. Кончился боезапас... а щиты имелись только по фронту. Развернуться они уже не успевали. Еще две ракеты поставили окончательную точку. «Вот и все, ребятки. Тут вам пока больше ничего не угрожает», — сказал Саид. «Ждите. Рилла четверку дроидов двигай в сторону третьего трюма. Дай им задание проверить по ходу дела второй». Если там чисто, ставь их в проходе к третьему жди команды, я за лисом. Есть, но он уже закончил. Сказал, что пойдет в сторону машинного отделения по верхним помещениям трюмов. Вот мы вместе и пойдем. А ты сделай, как я сказал, чтобы было проще самой эту четверку тараканов в автоматический режим. Пусть стреляют на любое движение. Своих там пока нет, а потом отключишь. так ты сможешь плотно управлять всего четырьмя, которые пойдут с нами верхом. Есть. Брат, на связи. Сам не ходи, мы тут справились, я к тебе, жди. Добро. Илья действительно управился быстро. Защитники грузового корабля потрудились на славу, истощив боезапас нападающих и весьма значительно сократив их поголовье. Четыре дроида, которые охраняли вход в рубку, лишились своего погонщика. Именно его абордажная группа находки зачистила при прорыве внутрь. Мрийцы лишились последнего основного модуля. Теперь эта четверка работала на автомате, выполняя стандартную программу. Но даже так они могли натворить много бед, если бы имели полный комплект боеприпасов. Но нет... В этот раз не получилось. Зато получилось у Илюхи. Под управлением Рилы четверка тараканов сначала перегрузила щиты противника, а потом разобрала на запчасти. Четверо разумных забаррикадировались в рубке. Парень не стал туда соваться, хотя чего греха таить, было нестерпимое желание взять в руки его и её... Включить на максимум восприятие и порезать этих грёбаных работорговцев на ремни своими руками. Так хотелось, что аж зубы зудели. Но парень взял себя в руки и оставил это дело Рилли. Девчонка сегодня в ударе. Вокруг кровища, куски разорванных тел, кишки сизыми клубками по всем палубам. Размазанного дерьма столько, что ногу некуда поставить. Чтобы не скользить по этой гадости, приходится пользоваться магнитными подошвами, как при отсутствии гравитации. А ей все нипочем, знай, делает свое дело. А до первого раза да в такой обстановке так и просто замечательно справляется. Цены моим ребятам нет, с нежностью подумал парень. Дальше проще. Четыре таракана ворвались в рубку. и под угрозой своих стволов положили четверых человек на палубу лицом вниз. Сопротивляться было бесполезно. Такой подляны, как удар в спину, штурмующие не ожидали. После того, как рубка была захвачена, всех имеющих тяжелое вооружение отправили в помощь к тем, кто сейчас пытался добить упрямых вояк, которые намертво встали в единственном проходе к машинному отделению. А тут остался только капитан и три человека на всякий случай. Да и то эти трое были изрядно изранены. Собственно, потому и оставили. Из вооружения только ручное стрелковое, ну боеприпасы почти на нуле. А с таким оружием против свежих дроидов воевать не вариант. Короче, капитан решил сдаться, втайне надеясь, что основная группа уже закончила с вояками И сейчас спешит сюда. Надо только потянуть время. Плохо, что этот трейдер успел взломать из скины и заглушить связь. Там группа из 12 человек была последней, с которой удалось связаться перед тем, как связь окончательно заглохла. Сейчас общаться можно только находясь рядом. Мы сдаёмся. Через дров, в которую превратилась оплавленная дверь при штурме, Протиснулся всего один человек. Он молча посмотрел на распластанных на палубе людей, над каждым из которых застыло по одному дроиду. Один человек, один дроид. Прекрасный расклад. «Сдаетесь, говоришь», – прозвучал явно очень молодой голос. «Я так понимаю, если ты начал говорить за всех, то ты являешься здесь главным, это так?» «Да». «Я капитан призовой партии». Раздалось три негромких хлопка штурмового комплекса, который держал в руках незнакомец. Забрала шлема Марица, забрызгало красным. Чуть повернув голову, он увидел, что три его товарища больше не принадлежат к миру живых. «Зачем? Мы же сдались!» «А кто вам сказал, что мне нужны пленные? Я не работорговец, живым товаром не занимаюсь». Более того, я вас, уродов, давил и давить буду. Жаль, что законы содружества не позволяют мне уничтожать вас везде, где встречу. А тут вы сами мне такой подарок сделали. Развязали руки своим нападением лично на меня. А я ведь шел мимо, вмешиваться не хотел. Капитан призовой партии скрижетнул зубами от досады, вывернул голову и ненавидящим взглядом, посмотрел на этого человека. Жаль, что тот сейчас не может видеть, как полыхают ненавистью его глаза. «Тогда чего же ты ждешь? Делай, что задумал. Сначала ты расскажешь, что тут вообще происходит. Но ну и какой мне с этого резон? Он всего один, в этом случае я тебя убью быстро. А в противном...» В противном случае я отдам тебя своему медику. И что? Дело в том, что она прошла через ваши невольничьи рынки, потом была продана пиратам и в течение более 50 лет работала на них. Она очень привлекательна. Представляешь, что с ней там делали? м, -м, -м вижу, что представляешь. Тогда представь, что она сделает с тобой. Ведь она именно из-за вот таких случаев осталась в моем экипаже. Поверь мне, ты сам все расскажешь, как только она возьмется за дело. Что ты хочешь знать? Все рассказывай, как докатился до жизни такой, только сжато. Времени нет. Начнешь тянуть, сразу отправлю в мой лазарет, а потом еще живым отпущу твою лысую морду галеком наружу. Будешь там сиять. в лучах местной звезды в виде метеорита.